Колян, Колян, ты выйдешь? Давай, мы ждем тебя Ага За бронированными окнами внедорожника Мир отличается от нашего немножко Но не то, чтобы там проще В общем, все тоже Есть проблемы, есть плохое, есть хорошее Он не привык считать деньги, как и моменты Когда из близких рядом, только друг на стенке В деревянной рамке на фотографии Они вдвоем, школьные года, класс девятый Эх, было время, вернуть бы ненадолго После школы на футбол, либо на стройку В казаков разбойников. а ведь он единственный Кто в этой жизни относился к нему искренне и Вспоминая одинокими вечерами, когда грели лишь камин И кружка чая, он понимал, что скучает Как дверь стучит, его друг или же в окно кричит Коля, пошли гулять Коля, пошли гулять У меня есть друг, как до прошлого касаются мысли Во многих эпизодах касса и мы с ним росли вместе У нас был тайник в подвале, на Большой Очаковской В доме 32 Сейчас на этом месте панельная высотка Но во времена, когда мы собирали сотки Мы жили тут, в кирпичном общежитии Я помню комендаж у тети Лена, других жителей Помню, как носились в коридорах мы оравой Как из пенопласта сделали себе корабль чтобы потерпел крушение в пруду на озерной Я думаю, что стоит эти моменты многого нам Вывезло, нас не раскидало время Так же, как годы назад Могу теперь я зайти в гости другу Или он ко мне, вспомнив, как звал его, стоя под окнами Коля, пошли гулять Коля, пошли гулять Коля, пошли гулять Бери мяч, пошли играть Коля, пошли гулять Коля, пошли гулять Пошли играть Коля, пошли гулять Коля, пошли гулять Коля, пошли гулять Бери mяч Пошли играть